Прежними исследователями отмечены медведь, косуля, лисица, новейшие прибавили еще и дикую лошадь. Груды костей и здесь лежали около кострищ. Около одного из них найдена тазовая кость мамонта с вертлюжной впадиной, игравшей роль миски и наполненной золой и пережженными костями. При отсутствии гончарного искусства в эту эпоху эта находка особенно примечательна. Она также свидетельствует о потреблении приготовленной на общих кострах пищи отдельными группами охотников и, следовательно, характеризует черту социального строя, сближающую тогдашних охотников с современными нам намадами арктической зоны. Но все значение костенок в международной археологической науке определялось лишь в 1923 году, когда под одним из кострищ в нижнем древнейшем слое была обнаружена четырехугольная ямка в полметра глубины, заполненная обычными отбросами, среди которых найдена была женская статуэтка описанного выше типа. Ближе всего наша статуэтка к такой же статуэтке из Италии. Ее особое значение в ряду подобных ей статуэток, сопровождающих находки в изучаемой нами полосе от Пиренеев через Пшедмост или другим путем через Ментону, Баварию и Нижнюю Австрию, заключается в том, что она самая восточная из найденных в Европе. Рейнек выводил отсюда движение населения с востока на запад. Ефименко считает более вероятным обратное движение с запада на восток, что соответствует и развитому здесь построению, а Менген предполагает, что тут встретились две культуры – западная и восточная которое он, соответственно своему представлению о культурных кругах, называет клинковой и костяной. Страница 147. Но все это построение кажется мне чересчур искусственным, оно не предвидело подобных же находок, включая женскую фигуру около Иркутска, Мальта. Продолжая наш ряд, укажем далее на стоянку около Карачарова, на высоком берегу Аки, недалеко от Мурома, номер 14 и Д. Кости мамонта, носорога, первобытного быка и оленя лежали здесь вместе с кусками угля и с целой мастерской кремниевых орудий пластинчатого типа в лесовидной глине на 3-4 фута ниже ее поверхности, но на 2 фута выше ледниковой марены, то есть это находка современно таянию ледника в его дальнейшей стадии. Менгель считает карачаровскую стоянку более молодой, чем Костенковская. На основании отсутствия здесь дикой лошади и относит ту и другую к поздней паре «Мадлен». Но мы уже знаем трудность применения этой терминологии к Восточной Европе. К тому же здесь отмечено присутствие носорога. Можно скорее говорить по этому поводу о запоздании эпохи Ориньяка, смешавшейся с Мадлен. Промежуточная между ними эпоха Солютре не перешла за пределы западноевропейской границы. Впечатление такой же сравнительной новизны или запоздания производит стоянка в селе Мезин на правом берегу Десны в Кровелецком уезде Черниговской губернии, номер 13 и Б., Она обратила особое внимание западных археологов открытыми в ней произведениями искусства. Остатки костей и орудий залегли в ней под слоем леса в 2 метра 70 сантиметров толщины и составили слой в 10-15 сантиметров, лежавший на лесовидной желтой глине в метре 5 сантиметров толщины, которая уже покрыла третичные отложения. Несмотря на то, что здесь процесс таяния ледника уже в полном ходу, список представителей ископаемой тундры степной фауны здесь еще очень полон. мамон, сибирский носорог, дикая лошадь, зубр, северный олень, мускусный бык, пещерный медведь, пещерный волк, песец, беляк, росомаха. Каменные орудия воспроизводят традиционные типы ореньяка, но орнаментика и скульптура мезина ставят нас перед сложными проблемами. Обломки плоского браслета из мамонтовой кости, найденные здесь, покрыты правильным орнаментом из меандра и концентрических ромбов, отделенных от него зигзагообразными линиями. Этого рода орнамент никто не ожидал встретить в эпоху миолита. Скульптура Мезина состоит из стилизованных птиц и из загадочного назначения столбиков. Крылья, перья, брюшко и хвост птиц означены треугольниками, зигзагами и продольными линиями. Под округлым брюшком снова меандровый и зигзагообразный орнамент, как на браслете. Страница 148. Четыре меандра под одним брюшком образуют фигуру, похожую на свастику. В столбиках русский археолог Волков усмотрел знаки фалоса, но абат Брейль истолковал их как сильно стилизованные женские фигурки. Не следует увлекаться по поводу мезинских скульптур на тему первобытной мистики, подобно Городцову, но их ритуальное значение несомненно, и технику их орнамента Менген недаром называет высшим достижением младшего палеолита. Отчасти это достижение объясняется запоздалостью ариньякско-мадленской культуры в России. Оно, во всяком случае, свидетельствует об оригинальном характере, который эта скульптура принимает в Восточной Европе, начиная с Пджемаста. Поднимаясь далее, на северо-восток, в пределах полосы лесовых отложений, мы встречаем на самой границе между Европой и Азией, на Урале, около полувысохшего озера Шигирь, близ Екатеринбурга, любопытнейшую стоянку, восходящую к последней фазе таяния ледника на русском севере. Смотрите карту номер 17 под буквой «Е». Мамонтовая фауна налицо и здесь, в полном составе. Мамонт, сибирский олень, лось, зубр, медведь, особенно бобр. Послеледниковый ландшафт представлял в этой местности перемежающиеся ледяные и озерные пространства, и человек селился на выступах берега. Меолитические находки лежали под слоем торфа, образовавшегося при высыхании озера на слоях, соответствовавших прежнему дну озера. Кремниевые орудия уступают здесь окончательное место костяной культуре. Появляются орудия рыболовства, совершенно отсутствовавшие в предыдущих стоянках на русской равнине. Гарпуны, крючки, но рядом с ними сохраняются и орудия охоты, наконечники стрел, кинжалы. Запоздалость здешнего развития характеризуется тем, что уже появляются в шигире, отмеченные Толмачевым, черепки сосудов с острыми и плоскими днищами. Отмечены и орудия, похожее на мотыгу и пригодное как для складывания льда, так и для ручного земледелия. Естественно, что археологи колеблются, отнести ли шенгерскую культуру к концу миолита или к началу неолита. Мерхард, германский военнопленный, занявшийся изучением археологии Сибири, придерживается вообще более поздних датировок против Эберта и Айлия, которые вместе с русскими исследователями готовы приписать сибирской старине более глубокую давность. Как бы то ни было, переход от шенгерия к сибирскому палеолиту, геологически более позднему, чем европейский, является вполне естественным. Новейший исследователь Петри различает три группы сибирского палеолита — Томский, Енисейский и Ангарский. Смотрите карту номер восемнадцать. Примечание четвёртое. Палеолитические находки на карте номер восемнадцать, воспроизводящей среднюю часть карты Йохельсона, отмечены значком в форме опрокинутого «Т». Крестиками обозначены находки времен Неолита, пирамидками Бронзового века, точками в кружках Железного века. Конец примечания четвёртого. Страница сто сорок На окраине города Томска, на правом берегу реки Томи, еще в 1896 году, было обнаружено в лесовидной глине на глубине пяти аршин от поверхности кострище размером в 11 на 4,5 аршина, на котором лежали на слое древесного угля части расколоток для получения мозга костей одного мамонта вместе с каменными орудиями, тут же произведенными. В лесе найдены и енисейские стоянки, лучше изученные. У самого города Красноярска на Афонтовой горе найдено в лесовидной глине большое количество костей ископаемых животных – мамонта, носорога, быка, зубра, дикой лошади, северного оленя и так далее, вместе с разнообразными каменными и костяными орудиями и костями человеческой руки. Типы костяных орудий, шило с продольным углублением, так называемые «командные жезлы», куски оленевого рога с выдолбленным на сгибе круглым отверстием, надрезы на костяных орудиях – все это относит находку к периоду позднейшего ореньяка, если не моложе. Но все же эта стоянка старше найденная в 1871 году в городе Иркутске на притоке Ангары, тоже в лесовидной глине с орудиями из камней костей мамонта и оленя с ископаемой фауной. Позднее палеолит Ангары освещен раскопками Петри 1919-1920 годов на Верхоленской горе в трех верстах на северо-восток от Иркутска. Здесь мамонта уже нет, есть лишь олени, лошадь и зубр. Найдены три кострища с обожженными камнями, золой и обугленными костями, мастерская орудие с грудой оленях-рогов, отчасти надпиленных. Интересны в этой культуре типы гарпунов, напоминающие европейские типы переходной к неолиту эпохи Азелиен. Петри относит всю находку к эпохе Мадлен, но мы уже знаем, что значит применение этой терминологии к восточным находкам. Особое значение имеют раскопки 1928 29 годов в деревне Мальта, около Иркутска. Находки женских фигурок, скульптурных изображений птиц, сложного орнамента на пластинах очень близко напоминают знаменитые находки в костенках, завершая вышеописанный ряд». Как видим, линия палеолитических стоянок проходит на юге Сибири, в полосе леса, соответствующей позднейшей лесостепи. Смотрите заштрихованную полосу на карте номер 11. В этих пределах мы пришли вместе с концом этой линии к концу мамонтовой фауны и к последней паре миолита. Куда же мы должны направить наше дальнейшее наблюдение над историей этой однородной культуры? Где ее продолжение? По авторитетному свидетельству японского археолога Тори, ни в Маньчжурии, ни в Корее, ни в Японии, ни в Китае не найдено следов палеолитической культуры. Едва ли также можно считать тамошний неолит непосредственным продолжением южносибирского палеолита нам известного. Страница 150. Картограмма номер 18. Археология Сибири по Юхельсону. Страница 151. Относительно сибирского неолита вопрос неясен. Если есть случаи, когда, как в раскопках Петри, в Улан-Хада, на берегу Байкала с их 11 слоями можно говорить о непосредственном переходе местного населения от палеолита к неолиту, то в большинстве случаев мы имеем дело с каким-то переломом. Между слоями, сохранившими остатки палеолитических поселений, и слоями с остатками неолитических обитателей, имеется прослойка, в которой нет никаких следов человеческого пребывания». В промежутке изменилась вся окружающая обстановка. Климат принял теперешний вид, исчезли ископаемые животные. Весьма вероятным становится предположение, что вместе с ними исчезло из этих мест и прежнее население. По аналогии с позднейшим временем можно заключить, что оно ушло на север, в позднейшую тайгу. Быть может, она последовала туда за ископаемыми животными, в погоне за привычной своей пищей. При его привычке к перемещениям на обширном пространстве в этом не представлялось затруднений, тем более, что климат Северной Сибири был мягче, чем теперь, и степь тундра лишь постепенно зарастала лесом, сперва лиственным, а потом уже с ухудшением климата хвойным. Может быть также, что население юга ушло на север по неволе, оттесненное пришельцами? Кто могли быть эти новые конкуренты? Эта задача может быть разрешена лишь после выяснения вопроса, кто же были первоначальные жители, заселившие Южную Сибирь в эпоху Меолита. Ответ на этот вопрос, как он не кажется труден, уже намечен предыдущими исследователями. Этих аборигенов надо искать в среде известной нам группы палеоазиатов и специальных эскимосов. Первое указание на это сделал французский археолог Тестю, сравнивший особенности черепа раса шанселат со эскимосским. У обоих черепов оказалась общая одна характерная черта. Смотрите рисунок номер 19 под номерами 1 и 2. Стреловидный шов, идущий от толба к затылку, приподнят в виде гребня шлема, греческая «лофос», или «киля опрокинутой лодки», греческая «скафос», перевернутый вверх дном. Отсюда название этих черепов «скафоцефалы» топиар, или «лофоцефалы», «серджи». По обе стороны центрального хребта теменные кости спускаются к височным в таких черепах не выпукло, а круто, доходя до более или менее ясной вогнутости. От Шансела до Берингового пролива тянется та полоса однородной культуры, которую мы проследили. И как раз на одном конце полосы мы имеем череп миолитической расы, на другой — живую народность эскимосов. Смотрите номер три — тип эскимосской женщины и ребенка. В промежуточных звеньях тоже нет недостатка. Сюда относится неолитический череп Эриксдорфа около Веймора, несколько неолитических черепов, поздний курганный череп Смоленска и так далее. Смотрите номера 4 и 5. Сравнивать непосредственно чистую доисторическую расу с современной народностью, подвергшейся всевозможным скрещиваниям в течение тысячелетий, довольно рискованно. Но по отношению к арктической культуре, жившей изолированной жизнью и сохранившей древние черты, это гораздо легче, чем по отношению к народностям, обитающим на большой дороге истории. Страница 152, иллюстрация номер 19. Черепа лофоцефалов Пасерджи. Первая. Череп расы Шанселат. Второе. Современный эскимосский череп. Третье. Тип эскимосской женщины и ребенка. Четвертое. Череп Эрингсдорфа, Веймор. Пятое. Курганный череп Смоленска. Шестое. Череп лофоцефала из Шотландии. Седьмое. Шведский череп из Готланда. Восьмое. Череп лофоцефала африканца. Девятое. Череп лофоцефала тосмоноида полинезийца.